Глава 22. Бессмертие. дэн что-то подмешал в кофе», — такой была последняя четкая мысль, промелькнувшая в голове Дины. После нее сознание выключилось, реальный мир пропал, начался сон. Она перестала чувствовать тело. Куда-то девались руки, ноги, сгинули живот, глаза, рот, гортань. Исчезли дыхание и биение сердца, естественный биологический метроном, позволяющий определить длительность событий, измерить хотя бы приблизительно время. Без тела, вместилище сознания и души, сознание и душа потеряли себя. Разум не мог понять, где, в какую оболочку он помещен, где его пределы. Где я? Где не я? Оба эти вопросы мучили Дину одинаково. Она влетела в пестрый могучий поток бытия, и он неотвратимо тащил ее за собой, как легкую песчинку, сделав частью себя. Поток не позволял остановиться, почувствовать себя, понять, зацепиться за что-то хоть на миг, чтобы снова стать личностью. Все слилось в одну страшную, неподчиненную ей силу. Это оказалось так мучительно и жутко, что если бы сейчас ей дали возможность выбирать, она бы предпочла смерть, лишь бы остановить свое стремительное растворение в материи. Но, может быть, смерть — это и есть то, что с ней случилось? Придерживая Дину за руки с двух сторон, доктор Киржач и Генрих Францевич спустились в подвал. Девушка стонала, безвольно повиснув у них на руках и уронив голову. «Зажгите свет, справа», — подсказал Маркевич. «Знаю», — огрызнулся доктор. «Послушайте, если вы против моих убеждений, почему вы мне помогаете?» «Я любознательный», — сказал Киржач. Они прошли через весь подвал. Небольшое помещение около восьми квадратных метров площадью, заставленное всевозможными коробками, ящиками, старой ненужной мебелью, сломанными, забытыми, не пригодившимися в хозяйстве вещами, и остановились у дальней стены. Маркевич откинул прислоненный к ней лист фанеры, и перед ним предстала маленькая дверь в половину человеческого роста, искусно замаскированной обивкой под цвет стен. «Я открою, выйдите первым», — распорядился Маркевич, «потом поможете спустить девушку». «Почему я? Может, лучше вы вперёд? А то, мало ли, закроете меня в этом подвале и концы в воду, как с Тунгановым!» Маркевич смерил доктора тяжёлым взглядом. «Я уже говорил, к смерти Тунганова я не имею никакого отношения. Зачем мне вас закрывать? Сейчас?» «Да ладно, я б сказал доктор. «Не напрягайтесь так, Генрих Францевич. Открывайте. Что-то я замка не вижу». «Здесь нет замка. Тунганов срезал. Ещё раз будете шутить, я вас ударю», — сказал Маркевич. Голос его зазвенел от злобы. Генрих Францевич нервничал. «Отлично, фашист!» — полголоса сказал доктор полезв в дверь. «Да тут темно, как у негра в жопе!» «Не негра, темнокожий, надо говорить!» — автоматически поправил Маркевич. «Да-да, и не жопа, а на отверстие, и не гей, а третий пол, не идиот, альтернативно одаренный!» «Слыхали! Как интересно вы упырей со своей европейской толерантностью называть станьте «Придумаем что-нибудь», — пробормотал Маркевич. «Принимайте девушку». Они на руках пронесли бесчувственную дину сквозь низкий проем, и Маркевич спустился вслед за доктором. «Справа у стены рубильник. включить свет». «Секунду». Нащупав на стене тумблер, кержач повернул его под и под землей вспыхнул тускловатый свет. Провода с небольшими светодиодными лампами тянулись вдоль стен. «Даже электричество провели», — удивился доктор. «Похоже, вы тут серьезно подготовились». «Берите девушку», — сказал Маркевич. Они подхватили Дину и потащили за собой по узкому коридору с кирпичными стенами. В конце коридора низкие своды раздвинулись, и они оказались в зале с высоким, теряющимся во тьме потолком и целой анфиладой подпирающих его колонн. «Слушайте, Генрих Францевич, здесь холодно». «Мы под землей, довольно глубоко, я ведь обещал». «Я думал, вы говорите про склеп Лизы Вольской». «Вы не поняли? Это он и есть, смотрите». Он указал рукой на невысокую белую раку в центре сводчатого зала. «Давайте положим девушку». Дину уложили на пол возле одной из колонн. «Откуда здесь такие хоромы?» спросил доктор. Имение Паниных стояло частично на бывших монастырских землях. Монастырь древний, 14 века. Его основали христианские отшельники, беженцы. Первые монахи вырыли свои кельи и храм в земле. Здесь мягкая порода мел. Тут они скрывались от набегов, тут жили и молились. Потом, когда настали более спокойные времена, монастырь перебрался наверх. А эти залы использовали какое-то время как кладовые, потом их забросили. Когда монастырскую землю продавали, монахи уже и сами забыли, что здесь такое. Этот зал обнаружили случайно при починке фундамента конюшни в приспособили для хранения вина. А потом... Понятно. Это все Тунганов нарыл информацией? Да, в основном. Ясно. Так и что дальше? Каков план? Спросил доктор Кержач. Чертовски холодно тут. Надо открыть гробницу. Как именно? Ломом. Ах, ломом. А я надеялся посмотреть, как вы тут с бубном плясать будете, засмеялся доктор. Магия ж магия все такое. Мне сказали... Послушайте, не выдержал Маркевич. У него задрожал голос. Перестаньте насмехаться над тем, чего не понимаете. Он сморщился, словно хотел заплакать. Если бы я мог справиться один, я бы ни за что не взял вас сюда. Да ладно, ладно, бросьте. Не нервничать так, доктор махнул рукой. «Просто не считайте меня таким уж наивным. Я в курсе, чем занимается ваша компания. И еще я в курсе, что вы в данный момент действуете не в ее интересах. Они послали вас, но вы не сообщили руководству о том, что...» «Понятно. Я чувствовал, что за мной следят», — прошептал Маркевич. «Конечно. А как вы думали? В этом городе крайне трудно что-то скрыть. Во всяком случае, от нас, от общества. Разве вы тоже из них?» «Я? Нет, ни в коем случае». Я всего лишь, скажем так, осведомленное доверенное лицо. Без меня эти упыри долго не выжили бы. Генетические мутации — штука намного более сложная, чем это изображают в комиксах о вампирах. Они все нуждаются в терапии и медикаментозной поддержке, ведь они цепляют все инфекции, связанные с кровью, и... Тунганов отлично обходился без вашего лечения. Тунганов был редкая сволочь. Он вбил себе в голову, что сможет обрести свободу от своей зависимости, если максимально повысить статус в иерархии инициированных. Поэтому жрал всех подряд, без всякой жалости, но, слава богу, не все в этом городе таковы. У многих семьи, хотя, надо признать, их моральная деградация меня беспокоит. Жажда, которую они испытывают... «Плевать!» «Шайсегаль!» — Маркевич вдруг взорвался. «Плевать на их жажду! Плевать на вас, на ваше общество и на моральную деградацию!» — Да что с вами, Генрих Францевич? — испугался доктор. — Успокойтесь. — У моей дочери лейкемия, четвертая стадии сквозь зубы сказал Маркевич. — Ваша болтовня о морали меня нервирует. — То есть вы хотели? — Да, — доктор пожал плечами. — Ну, я вас, конечно, не осуждаю, но... — Заткнитесь, аршлох. Наши эмиссары собирали генный материал по всей Европе, перекопали упокоящего вампиров в чешских челиковицах «Украли мощи Влада Дракулы из его замка в Брани. Они хранились внутри известковой статуи, а об этом никто не знал и не знает, кроме нас. Наши отделения работают в Америке, Мексике, Австралии, в Африке и Китае, в Гималаях и на Абафиновой земле. У нас самое мощное финансирование, которое только можно себе представить. И все-таки за годы исследований только сейчас я увидел реальный шанс». «Генрих Францевич, — сказал доктор, — у меня такое ощущение, что вы сами себя сейчас убеждаете». «Вы же видели, к чему приводит действие сыворотки из крови этих зверёнышей? Это вовсе не гарантия и не панацея. Может...» «Нет, заткнитесь. Берите инструмент». «Но почему вы думаете, если действительно Лиза Вольская прородительница всей местной популяции, то панацея перед нами. Берите инструмент». «Прошу». Нажимая с двух сторон с помощью лома, они сдвинули тяжёлую крышку гробницы. Доктор заглянул внутрь. «По-моему, здесь ничего нет». «Надо полностью снять крышку», — сказал Маркевич, и они снова взялись за дело. Несмотря на холод, царящий в подземелье, обувь вспотели, сталкивая тяжелые навершия гробницы. Наконец крышка упала, глухо стукнувшийся земляной пол. Тяжело запахло гнилой органикой. Сталкиваясь лбами Маркевич и доктор заглянули в гробницу. «Ничего не вижу», — сказал Маркевич. «Что это за пыль?» «Прах земной. Сейчас посмотрим. Вы захватили перчатки?» «Конечно». — Отлично. Они надели перчатки и принялись копаться в сыпучей субстанции, напоминающей то ли пыль, то ли золу и почти сразу наткнулись на кости человеческого скелета. Расчистив верхний слой, доктор внимательно осмотрел останки. — Это она? — но у нее череп лежит в ногах. Еще, смотрите, кисти рук и ног отсутствуют. Это не может быть Лиза Вольская? — Да, — признал Маркевич, — это существо похоронено как вампир. А Лиза не была похоронена, ее тело оставалось нетленным. Судя по костям таза, это мужчина. Думаю, это ложное тело, вампир с высоким статусом. А, так вот почему Тунганов жрал всех подряд. Желал добраться до тела матери, но опасался не сладиться ее охраной. Ладно, берите его, скомандовал Маркевич. Кого? Куда? Не понял доктор. Вытаскивайте, торопитесь, у нас не так много времени. Действие наркотика скоро прекратится, девушка может очнуться в самый неподходящий момент. Они выбросили из гробницы кости вампира-охранника, и Маркевич быстро по-собаче начал рыть и выкидывать оставшийся в гробнице прах. Дина застонала. «Шайза! Я же говорил!» — воскликнул Маркевич. «Быстрее, доктор, возьмите у нее кровь. Ампулы, шприцы — все здесь». Он вынул из кармана и перекинул доктор небольшую жестяную коробочку, внутри которой что-то звякнуло. «Торопитесь». Доктор снял испачканные перчатки и натянул другие, хирургические. Осторожно приблизившись к Дине, закатал ей рукав, перетянул жгутом руку вышел локтя, нащупал вену и аккуратно ввел иглу. Кровь собрал в пробирку и закрутил крышкой. Несмотря на отсутствие комфортных условий, он действовал он быстро и ловко, сказывался большой опыт. Тем временем Маркевич откопал внутри гробницы тонкий медный лист. Он снял и вытащил его сам, задыхаясь и обливаясь потом от натуги. — Наконец-то! — торжествующе произнес он. — Это она! Доктор подошел взглянуть. На дне каменной гробницы была спрятана еще одна, с крышкой из стекла, окантованного серебром. Внутри лежала женщина. Платье, богато расшитое золотом, тускло поблескивало в темноте сквое стекло. «Готовьте раствор», — хриплым голосом сказал Маркевич, вытирая мокрый от пота лоб. «И зажгите, пожалуйста, еще свечи, у меня руки дрожат». всё буквально все шло не по плану. Рита пропала, Петя Краснов уехал на натуру перестал отвечать на звонки. Встретиться с мэром, чтобы получить разрешение на съемки в заповеднике и в целом заручиться поддержкой администрации города Андрею Спиридонову так и не удалось, хотя московские координаторы поездки по-прежнему уверяли, что чиновник от встреч не отказывается, готов содействовать и помогать. Просто именно сейчас он занят, надо подождать. и Итого прошло уже два дня, толку ноль. Режиссер Андрей Спиридонов выходил из себя при мысли, что съемки эпизода для передачи могут сорваться. Да и за Ритку, если честно, было как-то стрёмно. Она, конечно, не девочка, ромашка, но когда по синьке шла в разнос, на напаскудить могла так капитально, в первую очередь самой себе, что половником не расхлебаешь, и тут ничего веселого ни для кого нет. Если что-то случится, вот куда она могла деться? Сюда же и пойти-то особо некуда. Но это если брать традиционные места, типа кабаков и кафешек. Андрей тяжело вздохнул. Когда Рита шла в разнос, она могла оказаться где угодно. Ему уже приходилось забирать ее, пьяную в Дребодан, из обезьянников в Калининграде, куда ее посадили за драку с какими-то шалавами, снимать со статуи Грифона на Биржевом мосту в Питере, вытаскивать из насквозь продымленные косяками московской квартиры, где обитала компания кришнаитов. Что еще она может придумать? Как еще себе навредить? На всякий случай Андрей позвонил в местную больницу, в полицию и в морг. Не поступала ли к ним молодая женщина лет 25-30 на вид, высокая, с темными длинными волосами, глаза голубые, одета в ярко-красный свитер с норвежским рисунком, темные шерстяные брюки и жилетку из чернобурки? Такой не был, отвечали одинаково все. Ну что, и то хлеб угрюмо порадовался Андрей. Какой бы ни была его бывшая, она все-таки бывшая и ее жаль. Ладно, будем думать. Найдется, решил он и, захватив маленькую цифровую видеокамеру, покинул гостиницу, чтобы прогуляться по городу и запечатлеть достопримечательности. Он всегда записывал такие видеоотчеты поездкой для своего личного блога в сети. В наши времена пиар всему глава Ну и так, для консервов что-то сгодится. Выйдя на главную площадь города, он снял непременный памятник Ленину возле здания городской администрации. Старинную пожарную вышку 18 столетия с колокольней и обзорной площадкой наверху. Калоритную старушку, продававшую банки с солеными грибами возле магазина продуктов. Прошел по мосту через реку Княжку и снял длинную панораму реки и городского пейзажа, открывающейся здесь. Живописное местечко. Возможно, именно тут будет лучше всего записать начальный стендап с Риткой, когда это за раз найдется. Немного повеселев от прогулки свежего воздуха, Андрей спустился по мосту к железнодорожному вокзалу и пошел дальше. попутно фоткаю, снимая короткие гонзы кадры на фоне интересных улиц и зданий со своими комментариями. Так, развлекаясь и поясничая, он сделал круг по городскому центру и вышел на окраину в конце школьной улицы. И тут увидел толпу. Люди тихо стояли возле маленького невзрачного домика с нелепой архитектурой, вероятно, перестроенного из чего-то старинного, размером побольше, и молча чего-то ждали. «Кого-то хоронят?» — осторожно спросил Андрей у мужика, стоявшего ближе к нему. Мужик медленно повернул голову, режиссер удивился странному выражению его лица. Полное блаженство и ошалелось, словно он находился под кайфом. Присмотревшись, Андрей отметил, что так выглядят все в этой толпе. Вряд ли это похороны, подумал Андрей, и, вскинув камеру, начал снимать панораму. Интересно, что это у них тут творится? Он двинулся сквозь толпу вперед, собираясь пройти к дому. В этот момент толпа дрогнула. В полной тишине все двинулись вперед, словно услышали какой-то сигнал или узрели небесный знак. Андрея толкнули. Он чуть не выронил камер, но снимать не перестал. Уж больно странно и жутко выглядело все происходящее. Интересненько. Куда это они идут? И зачем? Толпа напирала все сильнее. Первые ряды уже ломились в дом, выдавливая двери, и все это также молча. Слышно было лишь шварканье ног по мокрому снегу и глухое сопение. И вдруг на крыльце показался какой-то крупный человек в бинтах. «Стойте!» — оглушительно заорал он. «Вы идете напитать ее в надежде, что она освободит вас? Этого никогда не будет! Послушайте меня! Посмотрите на меня! Разве это свобода? Разве это жизнь? Вас ждет не бессмертие, а бесконечная смерть! Смотрите!» Он начал разматывать бинты, скрывающие его лицо, продолжая кричать, надрываться, но люди шли вперед прямо на него, стеной, Под их напором человек упал, но поднялся. Бинты сползли и повесили лохмотьями. Из-под них показалось изуродованное какой-то жуткой болезнью лицо, почти лишенное кожи с черными гангренозными пятнами на щеках. Пытаясь держать натиск толпы, человек вытащил что-то из заплечного рюкзака и крикнул. «Смотрите! Я уничтожил самого сильного среди вас! Хотите освободиться? Возьмите меня, жалкие ублюдки!» Он поднял на вытянутой руке круглый предмет. Это была голова Седовласова у мужчины. «Вот этот перформанс!» — присвистнул Андрей, ликуя про себя, что догадался захватить на прогулку камеру. «Фига у них тут массовики-затейники!» Поддержав голову на виду, человек в бинтах с отчаянным криком зашвырнул ее в толпу. В ответ толпа яростно взревела и бросилась на забинтованного. Андрей понял, что если не уберется сейчас же, его затопчут. Быстро работая локтями, он пустился назад, не прекращая, однако, съемки. но через пару метров споткнулся какой-то предмет. Это оказалась окровавленная голова. Увидав ее вблизи, бросил в глаза запекшаяся на разорванном человеческом ухе кровь, Андрей испугался. Ему впервые подумалось, что голова могла быть настоящая, и кровь на ней тоже. Тем временем толпа уже настигла человека на крыльце, и Андрей не поверил своим глазам. Люди бросились кусать и грызть несчастного. А он, разбросав руки в стороны, как Христос на кресте, Стоял с усталой улыбкой на изъеденном черными язвами лице, вид у него был терпеливый, как у ребенка в предвкушении подарка. «Ешьте тело мое! Пейте кровь мою!» С дурацкой ухмылкой выкрикнул мужик в бинтах. И спустя секунду рухнул, на него насели сразу четверо. Люди грызли, кусали рвали, и уже через минуту от забинтованного человека не осталось ничего. Его растерзали растащили по кусочкам. Андрей выбрался из толпы. Его потряхивал от пережитого стресса, но он тут же начал уговаривать себя, что ничего такого не случилось. «Розыгрыш! Просто розыгрыш!» — бормотал Андрей, отходя в сторону от толпы сумасшедших. «Понарошку!» Но он уже не верил в это. С окровавленных лиц слетели благостные маски. Они рычали, как животные, бесились, кидаясь друг на друга, словно все заразились бешенством, или какая-то ужасная фобия, оголтелый ужас перед соплеменниками заставлял их рвать зубами соседа. «О, Господи!» Увидев, как двое парней обгладывают шеи друг друга, а потом вместе набрасываются на девочку школьного возраста, Андрей уронил камеру. Ему стало безумно страшно, а потом стыдно. Он сделал шаг туда, где творилась расправа. Но профессиональные инстинкты, наработанные годами стрингерства, пересилили порыв. Такой кадр, такой эксклюзив. Девочку все равно не спасти, а вот честный журналистский репортаж когда-нибудь сделает мир лучше, непременно». Андрей нагнулся, дрожащими руками подобрал камеру, но в этот момент его сбили с ног. Он упал, перевернулся на живот, чтобы увидеть нападающего, отбить атаку. И тут его настигло видение. Перед ним стояли Рита и Петя Краснов. Оба были мертвы. Люди не могут быть живы, если выглядят так. У Пети вместо глаза зияла багровая дыра и отсутствовала нижняя челюсть. Черные пятна свернувшейся крови густо покрывали оставшиеся зубы и вываленный наружу язык. У Риты не хватало уха и половины скальпа с волосами, и левой руки. На ее месте с плеча торчал голый белый сустав. Одна нога, вывихнутая под неестественным углом, стала короче из-за отсутствия ступни. «Ритуля? Петя?» Они, несомненно, были мертвы. С такими ранами люди не живут, это Андрей понимал. Он не понимал, как они могут стоять сейчас перед ним. Они стояли, это он видел. «Ребята!» — бормотал Спиридонов. «Вам надо к врачу, Рита. Я сейчас вызову скорую. Мы обязательно что-то придумаем. Я позвоню продюсеру. За нами вышел вертолет. У нашего главного есть связи в МЧС. Вы знаете?» Он боялся поднять глаза и посмотреть на их лица еще раз. Он бормотал какие-то слова, сулил что-то очень нужное, хорошее, просил, заклинал, умолял. Это не помогло. Возвращение было ужасным. Слух и зрение включались постепенно, вспышками. Звуки то приближались, то удалялись. Свету загорался ярче солнца, выжигая глаза, то потухало, отбрасывая ее обратно в могильный мрак. Потом она услышала, как где-то вопит женщина, захлебывается отчаянным криком, и это был крик жгучей, невыносимой боли, его она ни с чем не могла спутать. Сразу вслед за этим к ней вернулось тело. А с ним боль. Страшная боль. Тогда она поняла, что кричавшая женщина — это она и есть. «Динка! Диночка! Дина!» Чей-то настойчивый голос пробивался в ее измученное сознание. «Оставьте меня! Уйдите все! Вы не даете дышать! Мне больно! Сгиньте!» «О, Господи! Динка! Ты жива? Что они с тобой сделали? Дина! Очнись! Хорошая моя, Дина! Девочка! Любимая!» Ее тормошили, трясли не оставляли в покое. «Больно! Мне больно! Уходите!» «Динка! Любимая! Очнись! Я не могу без тебя!» Мужчина заплакал, обхватив горячими руками ее плечи. Только тогда она почувствовала, как холодно ей лежать на земле. Соленая влажная капля попал ей на лицо, и она захотела пить. Боль, терзавшая ее тело, мышцы, суставы и внутренние органы, понемногу утихала, уползала в свое логово, в страшное царство смерти. Она шевельнула рукой и застонала. — Дина, живая, посмотри на меня. Она открыла глаза. — Диночка, родная. Крупный некрасивый молодой мужчина с добрым лицом испуганно смотрел на нее. «Дина!» Смутные картинки памяти замелькали в ее мозгу. «Пить!» слабым голосом произнесла она и закашлялась. «Пить!» Господи, слава богу, очнулась. Час над тобой сижу, думал, все, хана. Они тебя мучили? Ты ранена? Хорошая моя, прости. Надо было сразу тебе рассказать, как я этих упырей подслушал у больнички. «Не понимаю, кто ты?» «Не узнаешь меня? Я Валерка Ершов». Я пить хочу. Да, да, сейчас, здесь нет воды, пойдем. Надо выбраться отсюда. Человек вскочил и помог ей подняться. Вставая на ноги, она почувствовала, как все мышцы отдались болью. Держись, ты ранена, ты вся в крови, где болит? Не знаю, ничего не знаю, простонала она. Пить хочу. Да, конечно, все, потом, пошли отсюда. Он подхватил ее на руки и понес, спотыкаясь разбросанной среди горящих кругом свечей человеческие останки, кости, камни и какое-то тряпье. Выбравшись из подземелья, они вылезли в подвал. Оттуда поднялись по лестнице в дом, и в кухне парень, наконец, налил и дал ей выпить воды. Она с жадностью проглотила целый стакан и сразу налила себе еще. Уже сама. «Что-нибудь болит? Надо тебя к врачу». в Лицо парня дрожала от жалости. Она помотала головой. «Не надо». «Слушай, как ты там оказалась? Тут такая толпа была, народ вокруг дома стоял. Чего им тут надо-то было? Все как с ума посходили, бараны чертовы. Ты там кричишь, а эти стоят, пялятся. Я вообще ничего не понял, что тут творится. Бесовщина какая-то. Ты хоть что-нибудь помнишь?» «Не-а». совсем ничего?» «Нет». Выпив половину стакана, она задумывчиво оглянулась по сторонам. На подоконнике в кастрюле стоял совершенно голый безлистный бальзамин. Она подошла ближе увидел что на верхних веточках появились зеленые почки. Она вылила в землю под цветком остатки воды и задумчиво проговорила. «Как это растение называется? Я забыла. Ванька мертвый? А, не, Ванька мокрый. Мокрый. Живой». Она обернулась к Валерии и попросила, заглядывая ему в глаза. «Послушай, давай уедем отсюда». «Хочешь, чтобы я поехал с тобой?» — удивился он. «Да, а что, нельзя? Меня здесь ничего не держит». — Почему нельзя? — Можно, — сказал Валера. — Меня тоже здесь ничего не держит. Я просто не ожидал, не надеялся. Можем прямо сейчас уехать. Я на машине. Они вышли на улицу. Перед домом никого не было. Грязный утоптанный снег, подтаявшая лужица с водой, пятна крови, разорванные окровавленные тряпки больше ничего. Ни души. Они нашли синее Рено на том же месте, где Валера его оставил. Сели в машину, помолчали. Валера спросил. — Ну что, куда рванем? — В Москву, — сказала она. Валера пожал плечами. — В столицу хочешь? — их не люблю я большие города. Ну, как скажешь. Он завел двигатель, и Рено покатил по улицам Суды же в сторону объездной и дальше по трассе в направлении столицы, удивляя веселя водителей попутного транспорта надписью, выклеенной на стекле синей изолентой. — Катаюсь там, где волки срать боятся. На углу поворота к улице Школьной собачья стая лениво догрызала голову редактора Тунганова.